Глава 1. Коперника 12. Я была принцессой. Да, так я чувствовала себя в детстве. По крайней мере, так прошла часть моего детства. Я родилась 28 октября 1935 года. В то время Львов был одним из самых живых и динамичных городов в Польше. Это было волшебное место, Город Ренессанса, да только евреям в нем жилось не сладко. В середине 1930-х во Львове было больше 600 тысяч жителей, из них около 150 тысяч евреев. Мы, конечно, были евреями, но не сказать, чтобы очень религиозными. Мы соблюдали шаббат. Моя мама... У Лина Хигер всегда зажигала свечи. Мы праздновали Песах, но в храм не ходили. То есть ходили на высокие праздники, а весь остаток года выполняли религиозные ритуалы дома. Или не выполняли вообще. Мы зажигали поминальные свечи в годовщины смерти, но при этом не всегда молились. Мы были евреями больше по традиции, чем по вере. Тем не менее, жизнь у нас в доме была абсолютно еврейской по духу. Этим мы были обязаны материнской ветви семьи. Со стороны отца в Бога почти никто не верил. Они, конечно, считали себя евреями. И у них в семье тоже царил еврейский дух, но это было скорее наследственным, чем религиозным чувством. В отцовской семье все были социалистами и коммунистами. И гораздо больше волновали вопросы социальной справедливости. Они не позволяли относиться к себе как к людям второго сорта. На мой думаю, в их понимании мысль о всеобщем равенстве означала возвысить евреев до уровня остальных. Дело в том, что и до войны львовским евреям периодически доставалось, как правилат украинцев. Сегодня об этом не говорят. Может, просто забыли. Но так было. Отец не раз рассказывал мне, как в некоторых районах города на него нападали и резали одежду примотанными к длинным палкам бритвенными лезвиями украинские мальчишки. Он сказал, что в возможности подразнить или попугать встретившегося еврея, они видели что-то вроде игры. Конечно, были и другие случаи дискриминации, но этот пример крепче всего застрял у меня в памяти. Я была совсем маленькой девочкой и всего этого не знала. Тогда мне было ясно одно: мы живём в огромной квартире, и у меня есть всё, о чём только можно мечтать. У меня была шикарная одежда и чудесные игрушки. Бабушка по материнской линии Привозила мне подарки из Вены, куда ездила закупать товары для своего магазина тканей. Я помню, что, почти не снимая, носила подаренный ею прекрасный шелковый халатик. В нем я любила забираться на родительскую кровать и прыгать на перине. Вместе со мной прыгал и мой воображаемый дружок, Мелик. Мы с этим Меликом не расставались ни на секунду. Я с ним разговаривала, он не отвечал. Позднее он составлял мне компанию и в канализационных тоннелях. Не помню, как и почему я придумала Мелика, и откуда взялось это имя. Мелик это тарабарщина. На польском это слово ничего не значит. Это было просто имя. Мелик. Мы с Меликом обожали прыгать на родительской кровати и хохотать до упаду. А еще бабушка привезла мне прекрасных кукол и восхитительный кукольный домик с кухней и мебелью. У меня был полный набор, все комнаты и вся меблировка до последней вещицы. Сегодня такой кукольный домик стоил бы тысячи долларов. Я считала этот домик самой большой своей ценностью и с головой погружалась в его воображаемый мирок придумывая для его обитателей фантастически счастливую жизнь. Они и не были иудеями или христианами, поляками или украинцами, русскими или венграми. Просто люди. И они счастливо жили со своими чудесными семьями в окружении красивых вещей и великолепной мебели. В моем воображении Кукольный домик находился на одной из самых красивых улиц Львова, в лучшем районе города, неподалёку от нашей квартиры на Коперника 12. В те времена реальность почти соответствовала моим фантазиям. Наш дом сохранился до сих пор. Улица тоже изменилась мало, но всё там стало каким-то мрачноватым и унылым. Теперьшняя улица Коперника разительно отличается от тех картинок, что я столько лет хранила в своём сознании. Кажется, изменились все цвета. Кажется, перестали цвести деревья вдоль улицы. Или, может, они по-прежнему цветут, но я этого больше не вижу. Может, всё это потому, что я уже не могу видеть город таким, каким он виделся счастливому ребёнку. Может, это из-за того, что произошло потом? Из-за того, как внезапно и безжалостно нашу семью лишили всего, начиная с дома. В квартире у нас было четыре спальни, красивый холл у парадных дверей, большая столовая, кухня, две ванные комнаты и два входа для прислуги и для членов семьи и гостей. С одного балкона открывался вид на улицу, другой выходил на задний двор. Из двора на улицу вели кованые ворота, а в подъезде над лестницей был сводчатый прозрачный потолок, направлявший лучи света прямо на двери квартир. Всё было в точности, как в моих фантазиях, как в моём кукольном домике. Для меня дом был дворцом. потому что я чувствовала себя принцессой. Некоторое время я была единственным ребёнком в семье и центром внимания. Моим родителям больше некого было баловать. Всё в доме делалось ради меня и специально для меня. У меня была няня в некрахмаленной белой форме. У нас была домработница. За стеклянными дверцами буфета стоял Рязанталевский фарфоровый сервиз на 32 персоны. Но я не помню, чтобы мы хоть раз накрывали в столовой на 32 гостя. Но я считаю, что очень важно понять контраст между тем, как мы жили до войны и как жили после неё. Рассказываю я всё это не ради хвастовства, а чтобы было с чем сравнивать. Вспору нет, жили мы очень хорошо. Покупать мне одежду мы с мамой ходили в магазин Микки Маус. Это было просто-напросто название магазина. Он не имел никакого отношения к Walt Disney, но товары в нём были замечательные. Я очень любила стоять на высоком стуле, пока с меня снимали мерки или пошиповы это тут, тут, там подгоняли по размеру платье. Да? Я была принцессой. Такой была моя жизнь. Очень трудно представить себе, что произошло со Львовом во время советской оккупации и как искалечили его немцы. Но город моего детства был прекрасен. В нем было столько увлекательных занятий, столько вкусной еды, столько интересного, что я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Как горько было видеть, как он разрушается сначала под русскими, потом под немцами. Изменения были заметны даже ребенку. Чуть ниже по улице от нашего дома находился парк, куда в хорошую погоду почти каждый день меня водила няня. Мы приходили в парк. Няня садилась на лавочку и ждала, пока я наиграю с подружкой. Летом при открытых окнах мы всегда слышали доносившиеся из парка песни и детский смех. После прогулки можно было играть в маленьком дворике за домом, пока не позовут ужинать. Зимой покрытые первым снегом тихие и безлюдные улицы были прекрасны, как картинки с открыток. У меня была чудесная жизнь. Только вот Няню я недолюбливала. Это был единственный минус тогдашней жизни. Она была слишком строга. Она никогда не смеялась. У нас в семье всегда было много смеха и шуток, и поэтому компания угрюмой няни нагоняла на меня тоску. Мне с ней было неинтересно. Помню, она всё время пыталась меня кормить, а я есть не хотела. По крайней мере, не хотела есть, когда меня кормила Анна. Я набивала едой щёки и выплёвывала, когда думала, что няня на меня не смотрит. Наверное, я просто так бунтовала, потому что при маме я себе такого не позволяла. Всё равно как и при горничной. Её звали Мариша. И она частенько говорила маме: Госпожа Хигер, не понимая, в чем дело. С няней она напрочь отказывается есть, а с вами управляется с едой за пять минут. Мои родители держали магазин тканей и текстильные товары Гольда на улице Баимов, одной из первых еврейских улиц Львова. Торговали на этой улице в основном евреи. Хозяева магазинчиков и лавок Чаще всего жили прямо в расположенных над ними квартирах. Большинство жителей района тоже составляли евреи, но в магазин наш ходили все. Християне, украинцы, русские это не имело никакого значения. У родителей были хорошие клиенты всякого происхождения. Мама работала в магазине полный день, что в те времена было довольно необычно. Но меня это совсем не удивляло. Как работают другие женщины, я просто не знала и всё тут. Бабушка, мамина мама тоже работала с утра до вечера, и поэтому я не видела в этом ничего странного. Дедушка с бабушкой тоже торговали текстильными товарами, а магазин родителей был чем-то вроде филиала. Больше всего я любила ходить с няней в родительский магазин и ждать, когда у мамы кончится рабочий день. Ах, как я любила бывать в магазине, наполненном восхитительными тканями, интересными сопутствующими товарами и упоительными запахами. А сколько там было покупателей? Полки были забиты гигантскими рулонами тканей, и мама снимала то один, то другой. Когда покупатели просили показать узор, она расстилала ткань на большом столе и разглаживала её ладонями. Всё это она делала чёткими движениями настоящего профессионала. Меня распирало от гордости за маму, работающую на таком важном посту. Я с восторгом наблюдала за её величественными движениями, пока она помогала людям выбрать ткани или придумать, как из них что-нибудь сшить. Люди приходили в магазин с радостным волнением, ведь этот визит сулил появление в доме новых красивых штор или шикарного платья. Это было место, где люди готовились стать счастливыми. В иные вечера я ждала маму, сидя на ступеньках у входа в магазин. До сих пор помню, как одна из постоянных покупательниц Проходя мимо меня, спросила, какой цвет мне нравится больше всех. Она обратилась ко мне по имени. Крыся. Так меня звали все, кроме папы, который называл меня кшисей. Первое это популярное уменьшительное от имени Кристина, знак близких и доверительных отношений, а второе проявление безмерной родительской любви. В польском языке эта разница заметна сразу. Но я ответила, что люблю жёлтый. Сделав покупки, и снова проходя мимо меня, сидящей на крылечке перед магазином, эта женщина вручила мне небольшой кусочек жёлтой ткани. Это была сущая мелочь. Как-то использоваться такой кусочек можно было разве только в моём кукольном домике, но Женщина сделала этот подарок просто чтобы увидеть мою улыбку. Каждое лето мы уезжали за город. Так во Львове делали многие евреи. Мы с семьёй моей тётушки снимали дачу и жили там 2 месяца. Отец в будние дни возвращался во Львов, а мама не работала всё лето. Мы жили в чудесном месте. Куда ни глянь, везде жёлтые подсолнухи. Гектары подсолнухов. Как же я их любила. Эльвиной долю времени я бегала туда-сюда по этим полям, погрузившись в мир своих фантазий. Помню, в один из дней меня попросили сделать что-то по дому, но я наотрез отказалась. Женщина, сдававшая нам дачу, хорошенько отругала меня и сказала: "Если не будешь слушаться, Придёт баба-яга и заберёт тебя к себе. Я напугалась и всё равно не послушалась. Я не стала ничего делать и убежала играть дальше. Мне, конечно, было страшновато, но и дерзости было не занимать. Моему отцу Игнацию Хиггеру, как мне кажется, не очень-то нравилось работать в магазине. Магазин приносил хороший доход, И за это отец был благодарен. Но будь его воля, он бы занялся чем-то другим. Отец был очень умным человеком, обладал острым творческим умом и кандидатскими степенями в области философии и истории. Он мог бы достичь огромных высот, если бы не учился в те времена, когда для евреев существовал запрет на определённые профессии. Эти ограничения были следствием правительственного плана номеру Слаусуса и доказывают, что и до Второй мировой войны, и до немцев жизнь у польских евреев была не сахар. Отец мог бы стать врачом, но дорога в медицинские для него была закрыта. Он мог бы уехать учиться в другую страну. Ну и с этим были сложности. Что там говорить, Ему стоило большого труда закончить и философско-исторический. Неевреи отказывали садиться рядом с ним. Вполне вероятно, что он не смог бы получить свой диплом, если бы не его близкий друг-украинец, который взял на себя роль добровольного телохранителя и стал защищать его от банд украинских молодчиков, преследовавших студентов-евреев. Закончив учебу, отец рассудил, что он не мог бы получить Что из всех вариантов обеспечить комфортную жизнь в семье, лучше всего открыть филиал магазина моих дедушки и бабушки. Не добился в этом деле больших успехов. Магазин позволял нам безбедно жить. Но ради этого отцу пришлось поступиться своими интересами. Вместо того, чтобы стать врачом или известным писателем, он превратился в коммерсанта. Но всю жизнь продолжал читать, учиться и тянуться к новым идеям. И это его устраивало. Нужно было кормить семью, важней которой для него ничего не было. Всё было просто замечательно в нашем маленьком уголке мира, пока не пришёл 1939 год. В начале 1939 Произошло нечто чудесное. Но после этого произошло и нечто ужасное. И два этих события навсегда изменили мою жизнь. Чудесным событием было рождение моего младшего брата Павла. Все в семье называли его Пиньо. Он родился 18 мая. В этот день был церковный праздник и родители выслали меня из дома в компании горничной Мариши. Мама должна была рожать дома. Все очень волновались и не хотели, чтобы я путалась под ногами. Так что мы сначала сходили в парк, а потом отправились в церковь. Мариша, конечно, была не еврейских кровей. Ей хотелось посмотреть службу, но я без конца дергала ее за руку и просилась домой, смутно... понимаю, что она намеренно отвлекает меня от чего-то важного. Я ничего не знала ни о беременности, ни о рождении детей, но прекрасно понимала, в каком настроении находятся мои родители. Когда мы наконец вернулись домой, папа сказал, что у него для меня есть подарок и отвёл меня к маме, а у неё на руках Инея. Вот как, по моему разумению, он появился у нас дома. Мама положила рядом с окном на ковёр несколько кусочков сахара. Прилетел аист, забрал сахар, а взамен оставил нам брата. Я верила в эту версию событий долгие годы. В тот же день меня ожидал ещё один подарок чудесный французский пинчер, которого мы назвали пушком. Он был маленький и белый, словно снежок или глубок лебяжьего пуха. Прибавьте еще двух канареек, живших в большой клетке в гостиной, настоящий зверинец. Теперь, после появления маленького ребенка и пушка, дом наполнился шумом и веселой суетой. Папа принес домой собачку, чтобы мне было чем заняться. А ведь после рождения малыша маме будет не до меня. И он опасался, что я почувствую недостаток внимания с её стороны. Он ошибался. Я радовалась появлению Пинио не меньше остальных. Зато теперь у меня получилось целых две любимые игрушки. Утром 1 сентября 1939 года произошло ей ужасное. Отец подвёл меня к окну и показал на пролетающие над городом немецкие Мистер Шмидт. Это конец, сказал он. То жест конец. Он объяснил мне, что немцы начали войну, что они заняли западную часть Польши и теперь подходят к Львову. Шесть, маяк 6, сказал он печально. Это конец. Я ничего не понимала. Меня происходящее не столько страшило, сколько озадачивало. В голове обрывки разговоров о взрослых, я понимала, что их беспокоит война. Но что это такое, я, конечно, понять не могла. Когда я услышала взрывы, мне казалось, что бомбы падают прямо перед нашим домом, хотя на самом деле бомбили другой конец города. Спустя много лет я прочитала о немецко-советском пакте о ненападении и поняла, что над центром города самолёты летали просто чтобы напугать нас, потому что министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Рибентроп договорились, что немцы не будут входить в Львов. Но в тот момент мы этого естественно не знали. Мы знали только, что на город совершено нападение, и поэтому спустились в переоборудованное в убежище подвал нашего дома. Там я коротала время в играх с дочкой наших консьержей, Данусей, девочкой с прекрасными и светлыми волосами. Мы с Данусей были почти ровесницами, она жила на первом этаже нашего дома, и когда грохот бомбежки по утих, Я поднялась с ней и ее родителями к ним в квартиру перекусить. Мама с отцом и Павлом остались в подвале, а Донусина мама сделала мне яичницу глазунью. Раньше я никогда еще не пробовала яйца, приготовленные таким образом, и блюдо мне очень понравилось. Для меня в мои четыре года открытие, что из яиц можно делать глазунью, Было событием по важности не уступающим бомбёжке. Вернувшись в подвал, я немедленно рассказала маме про глазунью, и с этого момента она стала готовить для меня вишнецу только так. А я даже при одном виде глазуньи до сих пор возвращаюсь мыслями те первые дни вторжения. Как же человеческий мозг На всю жизнь связывает воедино ощущения и воспоминания. Бомешки продолжались несколько недель, и мы отправились в дом бабушки с дедушкой, у них подвал был гораздо просторнее. Я еще не привыкла видеть город таким безлюдным. Кроме нас и еще нескольких семей, спешащих где-нибудь укрыться, на улицах не было больше никого. Я помогала катить английскую коляску с большущими колесами, в которой лежал Павел и кое-какие вещи. Вернуться к себе на Коперника мы смогли дня через три-четыре. По пути домой родители гадали, какой будет жизнь при новом режиме. Я не знала, что такое при новом режиме, но звучало это не очень-то хорошо. Их беспокойство передалось мне. Несмотря на бомбардировки, мы не заметили в городе особых разрушений. Больше всего пострадала другая часть Львова. Хотя, как мне теперь думается, вполне может быть, что, не желая меня пугать, папа вёл нас по улицам, на которых не было руин. Я столько дней слушала, как падают и взрываются бомбы, а теперь не видела никаких подтверждений тому, что всё это происходило на самом деле. Возможно, как ребёнок, я просто не могла связать весь этот грохот с физическими разрушениями. Но всё вокруг выглядело вроде как всегда. Я шла и радовалась, что бомбёжки наконец кончились. Но я слышала родителей и изо всех сил пыталась представить себе перемены, о которых они говорили, и не могла, потому что не видела на улицах ничего необычного. Затишье продлилось всего несколько дней, потому что потом немцы с русскими решили поделить Польшу. В результате, естественно, возникла такая же нервозность и неразбериха, как во время бомбёжек. И Гитлер должен был оккупировать западную Польшу, а Сталин восточную, в которую входил и Львов. Всюду люди судачили о том, где будет лучше на немецкой или советской стороне. Одни говорили, что лучше будет под немцами, потому что это культурный, образованный и благородный народ. Но немцы славились и своей жестокостью. Если говорить о моем отце, то он немцев боялся. Люди уже узнали, что Гитлер делает с евреями из уст тысяч бежавших в Восточную Польшу евреев. Они не могли жить под немцами. Конечно, им не очень-то хотелось жить и при советской власти, но... Они были вынуждены идти на этот риск. В город хлынули потоки беженцев из западных городов типа Кракова или Лодзи. И еврейское население Львова очень быстро перевалило за 200.000. Конечно, как мы выясним уже в самом скором времени, русские тоже были не подарок. Коммунистические идеалы прекрасны в теории, но на практике они Мы саждались с такой же жестокостью и строгостью. Нет, они не строили концлагерей, предназначенных для массового уничтожения евреев, но ссылали людей в Сибирь, и очень многие там тоже умирали. Иудеи и христиане это для них не имело значения. Если у тебя были деньги, если у тебя было своё дело, Если тебе не надо было ходить на работу, ты не мог принести русским пользы. Раз так, тебе надо было отправить куда подальше. Так уж у русских всё было устроено. Они реквизировали материальные ценности, выселяли из домов, лишали людей элементарных свобод. Куда ни кинь, всюду клин, говорили люди. Но большинство львовских евреев всё же было стойкое ощущение, что присутствие русских спасало нас от куда более страшной участи. Мой папа относился к сложившейся ситуации с юмором, потому что они с мамой считали, что так всегда легче проходить через любые испытания. Он называл русских незваными гостями. Эти освободители писал он. Освободили нас от всего, что у нас было. Первое замеченное мною изменение при русских из дома исчезли няни и горничные. В коммунистической России все были равны. Мы теперь принадлежали к рабочему классу и должны были одинаково страдать, нищенствовать и голодать. Какая уж тут прислуга. По началу Я поняла всё это так, что няне и горничной просто перестало нравиться работать у нас, или они на что-то обиделись? Так или иначе это означало, что маме пришлось сидеть дома со мной и Павлом. Вообще-то мне эти перемены пришли очень по душе. Мне нравилось, что мама перестала уходить из дома. Я садилась за стол в кухне, а она рассказывала мне сказки. Она выдумывала их на ходу и уже на следующий день напрочь забывала, о чём рассказывала вчера. Я говорила ей: "Мама, а что было дальше с волком? А что потом случилось с маленькой девочкой?" Но я хотела, чтобы она закончила историю, но она уже забывалась, с чего начала. Ещё одна большая перемена. В сентябре, сразу после окончания бомбардировок, и ещё в период становлении советской власти в Львове я пошла в школу. Школа находилась в двух-трёх кварталах, и в первый день я шла туда с огромной неохотой и расплакалась. Но мама убедила меня остаться. Я до сих пор помню наш класс, место, где я вешала своё пальто, игрушки, которые показывал нам воспитатель, лица других детей. В следующий день дался мне гораздо легче. У нас с родителями выработалась привычная схема. Мама приводила меня в школу, а днем меня забирал отец. Но в один день отец не смог прийти за мной. Вместо него меня встретила мама. Папа в тот день вернулся домой вечером. Когда он вошел в дверь, я увидела на его лице слезы. Всё, сказал он, положив на стол ключ от магазина. У нас больше ничего нет, кроме этого ключа. Его чувство юмора словно куда-то испарилось. Я смотрела ему в лицо, но не видела на нём ни тени улыбки. Отец знал, что когда-нибудь этот день настанет, но, казалось, к этому не готов. На одном уровне сознания он понимал неизбежность этих событий, но на другом не мог поверить, что они всё-таки произошли. Я сидела и слушала его рассказ. В магазин пришли несколько русских чиновников и приказали передать магазин в их руки. Отец уже видел, как других коммерсантов отправляли в Сибирь за преступную принадлежность к буржуазному классу. И если бы был способен в тот момент здраво мыслить, то понял бы, как ему повезло, что его просто отпустили. За несколько дней до этого русские отобрали бизнес у моих дедушки и бабушки. В их магазине работало около 15 человек, и больше всего дедушку и бабушку и отца нагорчила реакция этих работников на происходящее. Она показала, как быстро русские умеют переубеждать, как быстро советская пропаганда не только меняет образ жизни людей, но и меняет взаимоотношения. В посещении обстоятельств отец был в магазине, когда русские потребовали передать его под их контроль, и с изумлением наблюдал, как работники моментально перешли на сторону новых хозяев. Все к этим людям всегда хорошо обращались, им щедро платили. Всех их не раз приглашали на праздничные обеды в дом бабушки и дедушки. Они были практически членами нашей семьи. И тем не менее, эти люди, казалось, искренне радовались реквизиции. Перед в магазином русские инспекторы приказали всем поднять руки, а потом взялись обыскивать работников. Одна из сотрудниц, интеллигентная, образованная женщина, ткнула пальцем в сторону моего отца и спросила: "А почему вы не обыскали его?" По какой-то причине про папу просто забыли. Отец остолбенел от ужаса, потому что у него с собой был пистолет. Опять же по непонятной причине инспекторы пропустили слова женщинами мимо ушей и не стали обыскивать папу. Им очень повезло, потому что найдя у него пистолет, они наверняка обвинили бы его в шпионаже и отправили в тюрьму. Я не знала, что папа носит с собой оружие, но он сказал, что начал делать это, чтобы иметь возможность защититься от украинцев. Украинцы издревно ненавидели евреев. Русские ненавидели всех, кто был просто богач или относился к высшим классам, что было хуже неизвестно, хотя хватило бы и чего-нибудь одного. У моих родителей в магазине было всего несколько сотрудников, и никто из них, в отличие от работников бабушки и дедушки, не опустился до предательства. Почти все они остались работать в магазине, после его перехода в госсобственность, но папе пришлось искать другую работу, потому что в коммунистической России не было места тунеядцам и нахлебникам, живущим за счет других. Он устроился в пекарню, находившуюся на первом этаже нашего дома, и это очень помогло нам, когда русские начали нормировать распределение продуктов. В городе появились длинные очереди за хлебом, Но благодаря служебному положению отца нам стоять в этих очередях было не нужно. Иногда мы меняли лишнюю буханку хлеба на другие продукты. Нередко отцу удавалось вытащить с работы немного хлеба для друзей или родственников. Однажды в пекарню пришла дополнительная партия сахара, яиц и прочих продуктов, и папа спрятал неучтённые излишки в квартире нашего консьержа Голлевского. доносиного отца. В результате у нас появился запас, который можно было продать или обменять. В пекарне отцу платили около 400 рублей, прожить на которые было невозможно, и поэтому ему пришлось найти вторую работу. Там он получал еще 300 рублей в месяц. В результате у нас впритык хватало на жизнь, Да только от самой дома почти не видели, он работал по 14 часов в день. За считанные недели русские полностью реорганизовали жизнь в Восточной Польше. В Во Львове они национализировали все частные предприятия. Наоборот, оставив советская бюрократическая машина всего за несколько недель смогла превратить капиталистическую Польшу в коммунистическую Россию. Просто какая-то чёрная магия. Всё контролировали НКВДшники, которых люди в Польше панически боялись. Русские тоже жили в постоянном страхе. Агенты НКВД знали о нас практически всё, следили, куда и когда мы ходим, решали, кого оставить в городе, а кого выслать. Сегодня коммерсанты ещё работали в своих магазинах и конторах, А завтра уже оказывались на улице, а то и в тюрьме. Все должны были работать, потому что иначе грозила высылка в Сибирь. Людям приходилось выстаивать в очереди к русским чиновникам, а потом выяснять у них, на какую работу они годятся. Отец всё время боялся, что нашу неработающую маму отправят в ссылку. Да, она не могла работать, потому что сидела с двумя маленькими детьми. Но русские не всегда дружили с логикой. Но меня, совсем мальотки, все эти неприятности не касались. Более того, меня не волновали перемены вокруг. Большинство этих перемен я вообще не замечала. Конечно, мне не нравилось царившее в семье напряжение, ощущение неустроенности, горестное выражение, всё чаще мелькавшее на лице матери. Но настоящее значение для меня имел только тот факт, что теперь мама почти всё время дома, рядом. А ещё компанию мне составляли и мой воображаемый дружок Мелик, маленький брат и Пушок. Время от времени папа забирал меня из школы, и мы вместе шли домой. Однажды я предложила ему пойти домой другой дорогой. «Так будет короче», — сказала я ему. Папа улыбнулся. Ему понравилось, что я сама додумалась, как сократить путь. Он сказал, что в этом главная проблема жизни под русскими. Все делают только так, как им было сказано. Никто не думает своей головой, никто не ищет лучшего пути. В свободное от школы время я почти все время проводила с мамой и братом. Мама водила нас гулять в местечко Высокий замок. Весь город с этих холмов был виден как на ладони. На эти прогулки с нами часто ходила моя тётя со своими детьми. Мы играли, смеялись, взбирались на холмы, носились по тропинкам, и, смотря на нас, детей, наверное, было невозможно представить, что мы живём в городе, где царит смятение. Именно во время советской оккупации мама впервые сводила меня в кино. Первым фильмом в моей жизни была Белоснежка и семь гномов. Недалеко от нас находился кинотеатр, и мама решила устроить небольшой праздник себе и мне. Я ей сейчас помню, как задрав голову с изумлением смотрела на экран, всем существом впитывая яркие краски и весёлые песенки. Такого способа рассказывать сказки я ещё не знала. До сих пор я и не слышала о такой штуке, как кинематограф. Но теперь сидела в зале и уставившись на экран, даже не вспомнила об ощущениях нервозности и неуверенности, пронизывающих всю нашу жизнь. Для меня ничего ещё не понимавшего ребёнка, но это были мгновения высшего счастья. Иногда мы с мамой носили отцу на работу обед. Дома мы его почти не видели, потому что ему приходилось работать на двух, а иногда и на трёх работах. Днём и вечером он работал в расположенном на другом конце города спортклубе. Папа всегда активно занимался спортом. Он хорошо играл в волейбол и футбол, и как-то умудрялся получать место в этом клубе. Русские придавали особое значение физкультуре и спорту, и его пост в клубе считался должностью весьма важной. Клуб располагался в огромном здании со спортзалом и бассейном. С другой стороны, вполне может быть, что он казался мне тогда огромным, потому что это я была маленькой. По-моему, поплавать в бассейне я смогла всего раз. Брат был ещё совсем маленький, и организовать мой поход в клуб было сложно. Обычно мы забегали к отцу совсем ненадолго. Он съедал обед, мы собирали грязные тарелки и сразу отправлялись домой. Наверное, впервые я почувствовала советскую оккупацию в тот момент, когда нас уплотнили. Владельцы нашего дома уже выслали из города, но нам разрешили жить в нашей огромной квартире. Несколько недель нашей жизни почти ничего не менялось, если не считать того, что денег у нас стало гораздо меньше, а работы у отца гораздо больше. Но потом русские объявили, что нормироваться будет распределение не только продуктов питания, но и жилплощади. На каждого человека был установлен лимит, составляющий 7 квадратных метров. То есть нашей семье из четырех человек полагалось всего 28 квадратных метров жилья. Эти ограничения были установлены законом. А значит, теперь мы могли занимать только одну или две комнаты нашей квартиры. Чтобы не дожидаться, пока русские подселят к нам бог знает кого, мы не могли занимать только одну или две комнаты нашей квартиры. Папа обратился к еврейской общине и предложил поселиться в нашей квартире самым нуждающимся в крыше над головой. «Конечно, эти люди все равно будут нам незнакомы», — рассудил он, — «но, по крайней мере, у нас будет возможность выбирать». Вскоре к нам въехали отец с двумя сыновьями, бежавшие во Львов из Кракова и семейная пара боднеров. Привыкать к новым условиям жизни было трудно. Кухня у нас была общая, но питались все семьи по отдельности. Время от времени мы садились с пани Боднер за кухонный стол и пили чай с печеньем. Иногда она приглядывала за нами с братом, когда мама отправлялась в гости к сестре. Вообще-то пани Боднирова предпочитала оставаться у себя в комнате. Но когда её звали, она приходила и сидела со мной и Павлом. Я часто просыпалась посреди ночи. Я звала маму, и она, присев рядом со мной, шептала: "Тише. Тише, тише". Она повторяла это снова и снова. Звук её голоса Ласковые руки и ритмичный шёпот успокаивали меня, и я опять погружалась в сон. Однажды ночью я проснулась и позвала маму, но вместо неё подошла пани Боднер. Я была в полусне и не поняла этого. Она взяла меня на руки и начала шептать: "Тиш. Тише, тиш." снова, снова и снова. Мама рассказала ей, как меня успокоить, но я вдруг поняла, что это не мамин голос, проснулась и зарыдала. В тот же момент я испугалась, что за плач меня могут наказать, но потом решила, что если начнет плакать и братишка, то о моем проступке все просто забудут. И я не могу сказать, что я не могу сказать, Я подбежала к колыбели Павла и стала рыдать прямо над ней, всё громче и громче. В конце концов заплакал и малыш. Несчастная растерянная женщина не знала, что делать. Да, наша теперешняя жизнь сильно отличалась от прежней. До прихода русских, ну, а для меня эта разница была не столь уж значительной. Но в детстве легко привыкаешь к чему угодно, и я быстро привыкла к этим новым людям. В какой-то момент мне стало казаться, что они жили с нами всегда. Я привыкла к тому, что теперь приходилось питаться совсем другой едой, что у нас всё время не хватало денег, что мы перестали ездить на дачу. Я привыкла даже к новому языку и научилась немного говорить по-русски. Да, мы лишились магазина. Да, у нас в квартире живут чужие люди. Да, за каждым нашим движением следил НКВД. Да, мои родители всё время боялись, и всё же мой мир, мир девочки 4-5 лет изменил свой очень мало. Я перестала быть принцессой. Но у меня по-прежнему было всё, что я только могла пожелать. Конечно, теперь у меня было не так много чудесных вещей и игрушек, но их всё равно было больше, чем достаточно. Жадничать было нельзя, ведь в коммунистической России всё нужно было делить поровну. У меня была мама, с которой мы теперь почти не расставались. У меня был папа, на лице которого появлялась гордая улыбка даже от такой мелочи, как придуманный мною короткий путь до дома. Конечно, он был очень занят и постоянно переходил с работы на работу. Некоторое время он работал даже фельдшером, но всегда находил для меня хоть капельку времени. У меня был братишка. У меня был щенок, канарейки и кузины. У меня были подружки. С одним словом я жила полной жизнью. Но и такой жизни скоро пришёл конец. На этот раз изменения были такими, что не заметить их не мог даже ребёнок. В июне 1941 года, спустя почти 2 года после того, как немцы остановили своё наступление прямо на окраине Львова, в небе снова загудели мессеры. Мои родители, судя по всему, догадывались, что это рано или поздно произойдёт, но на моей памяти они ни о чём подобном не говорили. И снова разрывы бомб, и снова мы прячимся в подвале у бабушки с дедушкой. И снова я помогаю катить коляску Павла с нашими пожитками. На этот раз мы ждали самого худшего. И 29 июня 1941 года Когда в город вошли подразделения вермахта, паника охватила весь город. Пакт о ненападении был нарушен. Русские ушли. Евреи боялись выходить из своих домов, а на улицах плясали ликующие украинцы. Дело в том, что немцы пообещали украинцам свободную Украину, и те встречали своих избовителей цветами. Немцы в касках и чёрных кожаных плащах парадным строем ехали на мотоциклах по улицам э украинки выбегали на мостовую и лавируя между мотоциклами обнимали и целовали солдат мы наблюдали за всем этим с балкона отец был мрачнее тучи нам конец повторил он Отец не позволял нам выходить из квартиры, а сам выбирался на улицу только за продуктами или когда нужно было идти на работу. Город оказался во власти украинцев. Немцы еще не успели обосноваться в городе, а украинцы уже взялись за самую грязную работу. За это погромное лето во Львове от рук украинцев погибли более шести тысяч евреев. Наряду заранее с заранее спланированными нападениями по всему городу происходили и мелкие инциденты. Тысячи отдельных эпизодов жестокости сливались в каноне насилия и издевательств. Украинские юнцы избивали евреев-мужчин палками, с мясом выдирали у них бороды, преследовали их до дома, грабили квартиры, прежде чем передать хозяев в руки немцев. Они терроризировали еврейских женщин, потому что знали, что немцы закроют глаза на эти преступные выходки, а то и поддержат их. В июле 1941 года, отчасти в отместку за убийство бывшего украинского лидера Симона Петлюры, украинцы уничтожили более пяти тысяч евреев. Позднее на уроках истории мне расскажут о Петлюре. Это был знаменитый социалист, возглавлявший Украину во время Гражданской войны в России. Во время его правления в результате погромов погибли почти 100 тысяч украинских евреев. Говорят, он лично санкционировал эти погромы, считая их способом сплочения украинского народа. Примечание. Причастность. Симона Петлюру к еврейским погромам не доказано, имеются противоречивые исторические свидетельства. Конец примечания. Спустя годы на одной из парижских улиц к нему подошёл еврей и трижды выстрелил в упор, восклицая с каждым выстрелом: "Это тебе за погромы, это тебе за убийство, это тебе за кровь невинных жертв". Моя отец всегда верил, что погромы 1941 года были своеобразным отложенным откликом на этот акт возмездия, попыткой свести счёты. Украинцы собрали всех видных представителей Львовского еврейства, представителей буржуазии и интеллигенции, и лидеров еврейских общин и передали их немцам. Они работали по заранее составленным спискам. Вычеркивая из них имена захваченных евреев, я наблюдала за событиями из своего окна. Не даже будучи совсем маленькой, осознавала ужас происходящего. Мне, конечно, запрещали на это смотреть, но я не могла удержаться. И я видела, как украинцы помогают немцам вытаскивать евреев из домов на улицы, где потом их либо расстреливали на месте, На либо грузили на машины и везли в Пяски, песчаные карьеры к северо-западу от города. В тот момент лагеря на Яновском тракте ещё не существовало, но признанных не трудоспособными евреев уже начали массово отправлять в концлагерь в Бельжице. Примечание. Яновский лагерь. Концентрационный лагерь и лагерь смерти, функционировавший на окраине Львова с 1941 по июнь 1944 года. В немецких документах значился как трудовой лагерь, однако в нем производились массовые расстрелы, убийства и пытки. Всего в лагере погибли от 140 до 200 тысяч человек. Белжец – нацистский концентрационный лагерь, и лагерь смерти на юго-востоке современной Польши. Конец примечания. Прошло несколько недель, и немцы полностью реорганизовали жизнь города. Всем евреям было предписано, выходя на улицу, надевать на рукав белую повязку со звездой Давида. С 6 вечера до 6 утра был введён комендантский час. Евреи могли покупать продукты и предметы первой необходимости только в специальных магазинах только с 2 до 4 часов дня и только по ценам, которые устанавливали назначенные немцами украинские управляющие. Мне не довелось своими глазами увидеть, как менялась жизнь города в первые дни немецкой оккупации, потому что я в это время не выходила из дома. Мы с мамой и братом сидели в квартире на улице Коперника, и я знаю только то, что наблюдала из наших больших окон. Как-то вечером немцы пришли обыскивать наше здание. Сначала они постучали в дверь пожилого врача, чья огромная квартира из десяти комнат занимала в нашем доме целый этаж, и выбили его на улицу. Затем они поднялись этажом выше и выбили дверь в квартире наших соседей, их тоже забрали. Нас в тот вечер не тронули. Потому что наш этаж был разделён на две квартиры, и они обыскали только одну, думая, что здесь планировка совпадает с планировкой нижнего этажа. Это было, как говорил потом папа, пожалуй, первым чудом из длинной череды маленьких чудес, хранивших жизнь нашей семьи. Немцы приходили обыскивать наш дом довольно часто. И консьерж Голевский каждый раз под разными предлогами задерживал их внизу, чтобы дать моему отцу время уйти из квартиры через чёрный ход. Хороший это был человек. Донусин папа. Он много раз спасал нас. Гестаповцы, СС-овцы приходили инспектировать здания и спрашивали: "Живут ли в доме евреи?" А Галевский в ответ отрицательно качал головой. «Найн». Потом он начинал заговаривать с немцем зубы, зная, что мой папа видел из окна, как они подъезжали к дому. Галевский развлекал их беседами и тянул время, чтобы дать ему возможность спрятаться или уйти. Рядом с нашим домом находилось другое красивое здание, в котором немцы устроили что-то вроде штаба, И поэтому на нашей улице регулярно появлялись всякие высшие чины оккупационной администрации. Многие из них в конечном итоге набредали на нашу квартиру и по очереди забирали себе всё, что понравится из наших картин, мебели и столового серебра. По всему городу немцы действовали ещё наглее. Забрав приглянувшиеся вещи, потом они просто сжигали ограбленные дома. У нас всё было по-другому, потому что прямо против нашего дома стоял старый дворец, в котором поселился генерал Люфтваф. Некоторые из находившихся у него в подчинении офицеров подумывали поселиться в нашем доме, так что сжигать его у них резона не было. Один за другим приходили к нам домой немецкие офицеры и уходили с нашими чудесными вещами. У родителей, наверное, разрывало сердце, когда они наблюдали, как у них отнимают все нажитое. Но в то же время они радовались, что вместе с вещами на улицу не выводят нас самих. Вскоре мы лишились всей мебели, включая пианино. Это был чудесный инструмент, Август Фёстер, один из лучших в мире. Мама любила играть для нас и играла прекрасно. Но с начала немецкой оккупации пианино не издало ни звука. Пианино забрал себе немецкий офицер по фамилии Вебке, временный губернатор Львова. Единственным утешением для нас было то, что Вебке, судя по всему, осознавал, какой великолепный инструмент ему достаётся. Да ещё и умел мастерски на нём играть. Это, конечно, было весьма Поэтическое отношение к творящейся несправедливости заставляет себя думать, что с инструментом будут хорошо обращаться, и он принесёт кому-то радость. Я чётко помню, как мы с братом сидим на полу в квартире, где уже почти не осталось мебели, а стены усеяны светлыми квадратиками от висевших там недавно картин. В какое-нибудь другое время в каком-нибудь другом месте нас можно было бы принять за детей, чьи родители собрались переезжать и уже упаковали все свои вещи. Я смотрю и слушаю. Педали пианино отражаются в начищенных до блеска сапогах офицера. Смотря, как он играет, слушая творимую им музыку, Невозможно было и представить себе, что этот человек способен на жестокость. Какая же красота рождалась под его пальцами, какое великолепие. Кончив играть, он поднялся на ноги и похвалил отца за выбор инструмента. Потом он приказал доставить пианино ему на квартиру в доме напротив. Перед отправкой папа тщательно закутал инструмент в одеяло. Проставление с пианино доставляло ему огромную боль. Но ещё больнее ему было представлять, что его могут повредить при транспортировке. В чётной надежде в один прекрасный день, может быть, после войны, получить его обратно. Он поставил на него штампик. Игнаций Хиггер. Папа всегда планировал всё далеко вперёд. и думал о том, что будет после войны. Он никогда не терял надежды на лучшее, и поэтому на все наши вещи ставил это клеймо. Пианино еще не успели забрать, как к нам нагрянул еще один офицер, и оно ему тоже приглянулось. Мой отец скачал на ноги и с не очень-то уместной гордостью заявил, Прошу прощения, господин офицер, но пианино уже принадлежит офицеру Вэбке. По тону его голоса я поняла, как ему приятно, что наш великолепный инструмент привлекает столько внимания. Услышав его слова, офицер очень рассердился. Вероятно, потому что Вэбке был старше чином и первый нашёл пианино. Позднее папа признал то сделал большую глупость, с таким удовольствием заявив о том, что инструмент уже достался другому, потому что этот второй офицер вполне мог застрелить его на месте. Он уже не раз слышал о таких скорыплительных расправах и пожалела сказанном сразу же, как слова слетели с его губ. К счастью, и это было ещё одно маленькое чудо. Офицер не стал вымещать своё разочарование на моём отце и удовлетворился чем-то ещё. На следующий день, когда инструмент доставили в Эбке, он прислал к нам своего подчинённого с адресованным папье-пакетом. В нём было наше одеяло, бутылка вина и записка с благодарностью за пианино. Я была ещё совсем ребёнком, Мне было всего шесть. Но и меня поразила эта абсурдная смесь гуманизма и бесчеловечности. Нас всех очень удивило это проявление вежливости. Уже после войны отец написал, насколько странно было встречать среди этих зверей приличных людей. Разум отказывался понимать, как эти люди, обладающие высочайшей культурой, могли творить такие ужасы. Теперь, когда наша пианино оказалась в руках высокого чина, нас на несколько недель оставили в покое. Родители воспользовались затишьем, чтобы раздать остатки вещей знакомым полякам. Столовое серебро, ювелирные украшения, предметы мебели, словом, всё, что ещё не забрали немцы, родители ждали не евреям в надежде когда-нибудь вернуть. Немного помогало и чувство, что все эти вещи хотя бы будут приносить удовольствие людям, которых мы выбрали сами. Всё это время я очень печалилась, наблюдая, как немцы уносят мои игрушки. Мне хотелось плакать, но к тому моменту я уже поняла, что этого делать нельзя. Я не спорила, и не возражала. Кукольный домик мы отдали Донусе. Я очень радовалась, когда видела, как она с ним играет. Донуся была буквально влюблена в мой домик, и я понимала, что мы не сможем взять его с собой, когда придёт время съезжать с квартиры. Куда и когда было ещё непонятно, но в том, что жить на прежнем месте нам осталось недолго. Сомневаться не приходилось. Однажды, когда папа отправился за продуктами, посмотреть, что у нас еще осталось, зашла очередная группа немцев. Мой отец любил фотографировать. У него был очень хороший фотоаппарат, немецкая лейка. Камеру еще никто не забрал. Папа спрятал ее среди книг в книжном шкафу. Один из офицеров нашел ее и отложил для себя. Потом он стал рассматривать оставшиеся на полках библиотеки книги. Мама заметила, что с особым вниманием он рассматривает альбом художественной фотографии. Офицер повернулся к маме и спросил, может ли он этот альбом забрать. Ему задавать такие вопросы было совершенно не обязательно, но он всё-таки спросил. "Нет", ответила моя мама. Книгу принадлежит не мне, а моему мужу. Я должна спросить у него. Офицер ответил ей бессофской улыбкой. Я могу взять книгу и без его позволения, весело сказал он. Потом немного помолчал, улыбнулся ещё шире и добавил: Но я всё-таки подожду вашего решения. Когда отец вернулся, мама рассказала ему о случившемся. Он на нее ужасно разозлился и сказал, что она не соображает, что делает. «Он попросил», — сказал он о немецком офицере. «Ты отдала, что он попросил». С точки зрения отца это было уравнение с одним единственным решением, и ему очень не понравилось, что мама поставила под угрозу жизнь нашей семьи. Офицер вернулся на следующий день. Он был по-прежнему весел и улыбчив. Итак, сказал он маме, каково же ваше решение? Мама извинилась и отдала ему книгу. Конечно же, она ваша, сказала она. Офицер принял дар с нескрываемым удовольствием. Он был очень вежлив и сказал маме, что уже на следующий день Люфтваффе планирует реквизировать нашу квартиру. Он не должен был извещать с нас об этом, но сделал это просто по доброте. «Завтра к вам придут и попросят освободить помещение», — сказал он. «Соберите и упакуйте все, что у вас еще осталось». Собирать нам было уже почти нечего. Получился один единственный чемодан с одеждой да и две несколько кастрюля с сковородок. Нас обобрали до нитки. У меня не осталось ни кукол, ни других игрушек. Но с другой стороны, мне кажется, что если бы они и были, мы просто бросили бы их в квартире. Родители не объяснили мне, почему мы собираем вещи и куда собираемся идти. Перед уходом из дома отец оставил перечень всего, что у нас забрали немцы. Он написал, кто из них взял какой предмет и указал, где на этих вещах он поставил свой штампик. Кроме того, он записал имена наших друзей-поляков, забравших из квартиры остальное. Мы были готовы. Прежде чем покинуть дом, мы постояли в кухне, чемодан, коляска с Павлом, бутылка с молоком, которым он будет ужинать. И я снова катила коляску. Я очень любила это делать, потому что чувствовала себя при этом совсем взрослой. Родители шли в паре шагов за моей спиной. Я оказалась на улице впервые с начала немецкой оккупации. И какая-то часть меня радовалась возможности погулять под солнышком. Ну а за каждым углом мне мерещилась Баба-яга. Я пыталась представить себе, что снова бегу через огромное подсолнуховое поле, а рядом мой друг Мелек. Мне было очень страшно, но я изо всех сил старалась не бояться. В музеях часто встречаются сделанные в Восточной Европе фотографии евреев, выставленных из домов на улицы, со всем их нехитрым скарбом. Точно так же, наверное, выглядели и мы четверо, когда обрели по улице Коперника, не зная куда. То есть отец, должно быть, знал куда, но нам ничего не сказал. Пока мы просто шли и шли. И в этот момент Павел заплакал. Мне это совсем не понравилось. Родители нервничали, потому что на улице мы оказались очень уязвимы. И их нервозность моментально передалась мне. Я начала шёпотом успокаивать брата. Это на время с этим. Я думала ещё и о Бабе-Яге, и о своём кукольном домике, и о пушке, которую нам пришлось отдать другим хозяевам. Столько горьких мыслей просто не умещалось сознание маленькой девочки. Брат все плакал, а я шептала все громче и злилась все сильнее. Вскоре я впала в такую ярость, что начала кричать на него и изо всех сил трясти коляску. В конце концов я заорала, чтоб ты уже уснул навсегда. Я пожалела о сказанном, не договорив фразы до конца. Я почувствовала себя чудовищем. Мне было 6, братику 2, и я прекрасно знала, что желать такого своему брату не должна ни одна сестра в мире. Возможно, в обычных обстоятельствах старшие сёстры могли говорить такое хоть каждый день, и в этом не было бы ничего страшного, но теперь мы жили отнюдь не в обычных обстоятельствах. Я знала, что сейчас, когда немцы и украинцы забирают с улиц еврейских детей, говорить такого нельзя. Мои слова повисли в ярком солнечном свете, нещадно жаля меня чувством стыда. К счастью, родители меня не слышали. Они отставали на несколько шагов, а я им ничего не сказала. Павел, наверное, услышал меня, потому что тот же прекратил рёв. А может, он замолчал потому, что слышал, каким тоном я это говорила. Он не сказал ни слова. Он был совсем маленький, но уже умел говорить законченными предложениями, и, думаю, вполне мог как-то ответить, но он молчал. Внезапно я нагнулась над коляской и стала целовать его. Мои родители смотрели на меня и Наверное, не могли понять, что на меня такое нашло, но я ничего им не сказала. Уже тогда у меня была своя внутренняя жизнь, свои мысли, мечты, надежды и страхи, которыми я не делилась ни с кем.